Глава 1. Сама сознание. Всегда носить одну и ту же шляпу. Лучший способ определить чей-либо характер – это отыскать то особенное состояние ума или духа, в котором, когда оно наступает, человек полнее и глубже всего чувствует себя деятельным и живым. Уильям Джеймс. Выражение «всегда носить одну и ту же шляпу» – представляет собой краткую формулировку всей сути личного лидерства. Это разум и отправная точка, и конечный пункт продолжающегося всю жизнь процесса открытия себя и своих ценностей. Тот, кто всегда носит одну и ту же шляпу, знает, когда он глубже всего чувствует себя живым. Хорошо к себе относится, не нуждается в том, чтобы что-то скрывать или перед кем-то притворяться. может вести себя и других в неизвестность. Носить одну и ту же шляпу значит понимать, чего стоишь, и не соглашаться на меньшее. Ценить себя и свою работу. Если что-то не ладится, в том числе в вашей работе, вы тоже в курсе проблемы. Когда вы знаете, кто вы есть, все остальное, даже самое сложное, становится проще. На одну и ту же голову можно надевать самые разные головные уборы, и у большинства из нас их масса. Здесь и фирменные шапочки Starbucks, и бейсболки, и всевозможные шляпы с логотипами выставок и конференций, в которых нам доводилось участвовать. Нередко люди жалуются, что им приходится носить слишком много шляп, все время перевоплощаться. Конечно, нам трудно выступать сразу в нескольких качествах, жонглируя ролями. От этого мы становимся раздражительными, тяжелыми в общении, хуже справляемся с работой. Вполне возможно, что начинающий предприниматель, выполняющий одновременно обязанности секретаря, главного бухгалтера, директора по маркетингу и президента, перегружен работой и перенапрягается. Но если все, что он делает, служит одной цели и ориентировано на одну систему ценностей, совмещение функций поможет такому лидеру привести навыки, необходимые для построения бизнеса и получить поддержку, в которой он нуждается. В своей знаменитой книге «Шесть шляп мышления» Эдвард де Бона называет шляпами различные позиции участников дискуссии, которые он стремится рассматривать как равноправные и без предвзятых оценок. Примечание эту книгу выпустило у нас издательство питер паблишинг в 1997 году. «Белая шляпа соответствует нейтральному и объективному мышлению. Зеленая». плодотворному и творческому, черное предназначена для скептика-критикана, адвоката-дьявола и так далее. Символические шляпы выступают у Дебона как инструмент, помогающий организовать откровенный и конструктивный диалог. Но у каждого человека есть только одна своя шляпа. Та, в которой он чувствует себя в ладу самим собой и действительно является тем, кем кажется. Такая шляпа помогает нам обрести и сохранить верность себе. Ее значение для моей жизни было огромным, и она оказала мощнейшее воздействие на окружавших меня людей. Единственная шляпа означает честность, ясное миропонимание, энтузиазм, реальную заинтересованность в работе и ощущение полноты жизни. Обманчиво простая книга Кена Бланшара и Спенсера Джонсона «Менеджер за одну минуту» «Видение». в искусство руководства, содержит прямую формулировку в точности выражающей мои взгляды. Тот, кто хорошо к себе относится, добивается хороших результатов. Вот оно. Наш успех непосредственно связан с тем, насколько мы честны перед собой, насколько понимаем, кто мы, к чему стремимся и каким путем собираемся добиваться цели. Сказанное применимо и к организациям, ведь это объединение людей – Осознание себя, своих целей придает им энергии и делает ясным путь к успеху. В таких организациях нет секретов, скрытности, притворства. Только честное стремление сотрудников осуществить планы и воплотить в жизнь мечты. Кто ты и чья на тебе шляпа? Впервые я вошел в состав высшего менеджмента компании «Сети из двух десятков мебельных магазинов в Портленде», штат Орегон, в 70-е годы. Город в то время стремительно рос, и новая работа увлекала меня. Я находился в возрасте между 20 и 30, был женат, у нас родился первый ребенок, и меня переполняло желание преуспеть. Мне стало представляться, что я действительно могу занять высокое положение, причем не просто стать мастером того дела, которое мне хорошо удается, а создать в будущем собственную компанию в любимой области бизнеса. Я с энтузиазмом окунулся в работу. Меня интересовало все. И сама мебель, и витрины, и клиенты, и продавцы в торговых залах. Мне хотелось быть лучшим, обеспечивать лучший товар, лучшее обслуживание. Я был горяч, говорил то, что думал, и моя страсть проявлялась во всем. Заинтересованности, сосредоточенности и просто стремления двигать дело у меня было более чем достаточно. Но, по-видимому, моя Эмоциональность оказалась чрезмерной. Однажды глава фирмы поймал меня у двери лифта и произнес поразившие меня слова. «Говард, тебе нельзя быть таким, несдержанным на людях». Это замечание подействовало на меня как отказ по всем пунктам. И что-то во мне сдвинулось. Я вдруг осознала, что окружающие с трудом переносят мою манеру открыто выражать свои чувства по поводу нашей работы. В идеале и в действительности». Смутился, задумался и попробовал научиться сдержанности. Я пытался взять себя в руки, ограничить эмоции, затолкать их в какое-нибудь укромное мстичко внутри своей личности и вылепить себе новый образ стойкого вместе с тем мягкого профессионала. Превращение в профессионала давалось мне с огромным трудом. Но я придумал прием, который, казалось, должен был сработать. Каждый раз, когда требовалось вести себя определенным образом, чтобы кого-то ублажить, я представлял себе, что надеваю новую шляпу. Для работы у меня служила одна шляпа, для жены другая, для дочки третья, для друзей четвертая. Желая держать под контролем свои эмоции, я в итоге научился менять личность в зависимости от обстоятельств. По большей части эта техника действительно работала, но попытка быть слишком многим для слишком многих не прошла для меня даром. Мои нервы совершенно расшатались. У меня появилась привычка сгибать и разгибать скрепки, так что я ломал их несколько десятков в день. Потом я решил, что это слишком расточительно и стал рвать бумажки на мелкие клочки. В конце концов, друг, которого я уважал, сказал мне, что ты делаешь, кем ты пытаешься стать и что случилось с Говардом. Он убедил меня, что попытка подделаться От окружающих, изменить себя в соответствии с их ожиданиями, мешает мне в полную силу заниматься тем, что мне лучше всего удается. Я ушел от активной позиции, от своих идеалов и целей, поскольку тратил всю энергию на жонглирование шляпами. Вместе с эмоциями я подавлял и страсть к работе, чтобы действовать «правильно», в кавычках, ампутировал части себя самого. Нужно было научиться не подавлять эмоции, а поставить их себе на службу, чтобы мой пыл работал на меня и заражал других. Поняв это, я взялся за поиски своей единственной шляпы, не модной, а просто-напросто подходящей для того, чтобы носить ее всегда. Поразительно, какую роль при этом играла моя подлинная сущность, до какой степени вокруг нее вращались все успехи и ошибки, формировавшие... и наполнявшие смыслом мои поиски и пути в жизни и бизнесе. Когда я стал честным перед собой и окружающими в мыслях и переживаниях, мне удалось понять себя, выяснить, к чему меня по-настоящему влечет, и жить в ладу с собой так, чтобы никому не пришлось спрашивать, что случилось с Говардом. Я решил отказаться от попыток превратиться в лидера и постараться жить той жизнью, которая будет наиболее адекватной для меня, как для человека. Если вы больше времени притворяетесь кем-то, кем вас хотят видеть, чем остаетесь самим собой, то может быть у вас слишком много шляп? Осмыслить этот факт непросто. В большинстве случаев мы считаем, что жонглирование шляпами – необходимые условие успеха и в разных ролях, которые мы играем в жизни, нам следует вести себя по-разному. Но какой ценой достигается такое переключение? Если, проснувшись поутру, вы говорите себе «сейчас мне надо надеть шляпу супруга супруги или партнера, партнерши», то либо вас занесло не в ту кровать, либо кому-то нужно внести определенные коррективы в личную жизнь. Не забывайте, что у вас есть выбор. Может быть, вам потребуется изменить свое отношение к чему-то, перейти в другую компанию или даже сменить род занятий, Но ваш долг перед собой – найти ту единственную шляпу, которую вы сможете носить всегда и во всех сферах своей жизни. Знаете, что для вас действительно важно? Работа в розничной торговле помогает изучить человеческую природу. Продавая мебель, можно узнать о самых сокровенных областях жизни людей, об их вкусах и конфликтах, об их денежном положении, мечтах и чаяниях. Мое дело мне нравилось, и я ни разу по-настоящему в этом не усомнился, пока не получил от своего наставника предложение присоединиться к его команде и участвовать в новом бизнесе по созданию клуба активного отдыха с сетью частных кемпингов в живописных местах. Задача захватила мое воображение. Должность, на которую меня приглашали, была более высокооплачиваемой, ответственной и сложной, но я не понимал, Подходит ли она мне? Ранее я стремился только к максимальной реализации своих возможностей в мебельном бизнесе. В течение 20 лет мне представлялось, что это моя жизнь и призвание. Возможно, подобная преданность по отношению к столь неизменному предмету покажется вам странной. Но так оно и было. И вот тогда-то будущий шеф задал мне вопрос, ставший частью моей биографии. Он спросил, что вы любите, мебель или людей? Ответить оказалось непросто. Конечно, мебель – это всего лишь мебель. Но ведь она служила путем для выражения моего творческого потенциала, была тем искусством, которому я себя посвятил. И все же, подумав еще, я понял, что те эмоции и страсть, которые я испытывал по отношению к своей работе, связаны не с мебелью, с людьми. Меня привлекала не сама мебель, а процесс ее подбора, продажи и в целом идеи, что я помогаю людям воплотить В жизни их мечты о доме и о жизни. В мебеле для меня звучала музыка. Точно так же, как она звучит в кофе для тех, кто связал свою судьбу со Старбакс. И все-таки моя любовь принадлежала людям. Мне нравилось взаимодействовать с ними, обслуживать их, учиться у них. Я принял предложение. Моя шляпа осталась той же, но получила имя «Служить людям». И благодаря этому я смог по-новому взглянуть на то, куда и зачем иду. Цели дают нам средства для воплощения мечты. Искать свою шляпу, свое «я» значит куда-то двигаться. Я думаю, что это и есть источник нашей целеустремленности и заинтересованности в работе и в жизни. Без мечты, без цели у нас нет направления. Перефразируя «Алиса в стране чудес», Если неважно, куда ты хочешь попасть, то неважно и какой дорогой идти. Одним из отцов учения о самореализации можно считать Уильяма джеймса великого психолога и философа рубежа XIX и XX веков. Он понимал, с какой силой наши мысли влияют на нашу жизнь. Его совет, данный более ста лет назад, сейчас не менее верен, чем тогда. Отыскать то особенное состояние ума или духа, в котором Когда оно наступает, человек полнее и глубже всего чувствует себя деятельным и живым. В такие моменты внутри него раздается голос, который говорит «это мое настоящее «я». Найдя это состояние, держитесь за него». Очень многие боятся следовать своей мечте, ставить себе цели или, по крайней мере, сопротивляются этому, поскольку считают, что таким образом изгоняют из жизни элемент спонтанности и текучести. Кроме того, их беспокоит будущее разочарование в случае, если они не достигнут цели. Но необходимо помнить, что цели – не подробные чертежи со всеми деталями, а просто взгляд на мир. Здесь уместно сравнение с рыболовной леской. Крупная рыба ее сильно натягивает. Точно так же и вам, чтобы осуществить масштабный замысел, необходимо напрячь свои силы, иначе рыбу не вытащить. Если леска слабеет, Вы понимаете, что крупная добыча ушла, а при резком рывке вы рискуете потерять и рыбу, и наживку. Мы в раннем возрасте начинаем прививать детям свою систему ценностей, оказывая на них мягкое, но непрерывное давление, чтобы они постепенно превратились в зрелых, думающих людей. Если же терять терпение и слишком часто дергать леску, можно потерять ребенка. Быстрота и безапелляционность редко бывают лучшим решением. К желанным для нас результатом и отношением ведут постоянный диалог, ясность, взаимное доверие. Нужно тянуть леску мягко, без рывков. Мы идем за мечтами и добиваемся целей. Конечно, они способны по-настоящему нас увлечь только тогда, когда соответствует нашей шляпе, нашему истинному «я» и тому, чего мы действительно хотим. И да, что-то наверняка не получится. Но нельзя поймать рыбу-мечту, не натянув леску. Поэтому будьте целеустремлены. Не удовлетворяйтесь тем, чтобы просто плестись неизвестно куда. Тут вкреплено высказывание Мэри Реблинг. Попытка взобраться, достигнуть, ничего не даст без твердо определенной жизненной цели. Воспитание духа. Лучшие компании также стремятся найти свою шляпу и оставаться верными ей. Работая в Starbucks, я всегда говорила, что наш бизнес не кофе, который мы подаем людям, а люди, которым мы подаем кофе. Нас волнуют те, с кем нас связывает кофе. Повара, посетители кафе, партнеры, ассоциации с нашим участием. Мы все время меняемся в очень многих отношениях, иногда с головокружительной быстротой, но наша шляпа постоянно при нас. Выявить и сформулировать сущность Тарбакс нам помогли советы джема Коллинза, одного из авторов книги «Построенные навечно». Он провел у нас несколько семинаров, оказавших мощнейшее влияние на судьбу компании. В книге цитируются слова второго президента IBM Томаса Уотсона-младшего, хорошо выражающая мысль о необходимости всегда ходить в одной и той же шляпе. Единственной священной коровой для организации должна быть ее философия ведения бизнеса. Примечание. Цитируемые слова из главы 5 Полное название книги «Построенный навечно. Успех компаний, обладающих видением». Книга выпущена Стокгольмской школой экономики в Санкт-Петербурге в 2005 году. Полезные мысли о миссии и ценности компании можно найти также в книге Джеймса Уотри «Слуга-лидер». Название по-английски звучит как «The Servant Leader». Книга выпущена в 2001 году, однако она способна и повредить, если сказанное автором будет восприниматься в отрыве от истинной сути организации. Мечта Starbucks быть частью организации с более масштабными задачами. Но об этом легко забыть за суетой открытия новых точек, обслуживания, создания напитков, заключения партнерских соглашений, привлечения инвестиций, и тогда наша шляпа окажется потеряна Поэтому мы нуждаемся в самодисциплине и должны постоянно напоминать себе о верности своим главным ценностям и мечте. Чтобы обеспечить рост в течение не двух или десяти, а двадцати или тридцати лет, нам требовалось отчетливо проговорить, какую шляпу мы носим, и после этого мы уже могли с ней сверяться. Формулировка должна была послужить компасом, не дающим нам уклониться от избранного пути. В 1996 году мы пригласили Джима Коллинза для помощи в определении нашей большой волосатой наглой цели, по-английски Big Hairy Audacious Goal, или сокращенно BHAG, как у компаний, рассматриваемых в книге «Построенные навечно». В этом процессе участвовало множество самых разных людей и числа руководителей как Starbucks, так и других компаний. Созданная тогда формулировка, которая по сей день ведет нас и удерживает на правильном курсе, гласит «Быть одной из наиболее известных и уважаемых организаций в мире, прославиться воспитанием духа людей». То, насколько организация известная и уважаемая, легко поддается количественной оценке. Эксперты и журналисты проводят соответствующие исследования и публикуют результаты в виде статей и списков типа «Лучшие работодатели». Рейтинг Starbucks в таких списках был высоким с момента превращения компании в публичную, что произошло в 1992 году. И для нас внешнее признание значит очень много. Но как измерить, до какой степени мы прославились воспитанием духа людей? Приближение к этой цели не выражается числом. Какие-то руководители, возможно, сочтут ее слишком туманной или даже вообще фиктивной, но она реальна. Мы унаследовали ее от предшественников и наверняка передадим преемникам, ведь она всегда нужна нам для движения к ней. Необходимо постоянно следить, чтобы работа компании и отдельных руководителей отвечала этой цели. Как? Мы всякий раз спрашиваем себя, соответствует ли то, что мы предпринимаем, нашим целям? Живем ли мы... В соответствии с тем, кто мы есть и кем хотим быть. Таким же образом должна действовать любая организация. Все говорят об успехе Starbucks. Но некоторых, в том числе меня, интересует и то, что у нас не получилось. 18 лет подряд наши доходы росли. Это замечательное достижение, достойное подражание и продолжение. И я говорю, согласен, мы сделали много хорошего. Да и везло нам немало. Но никто из работающих в starbucks ни на минуту не забывает, благодаря чему мы оказались в таком положении. Нас, всех вместе, каждого в отдельности, привела к успеху не сеть из тысяч кафе почти в полсотни разных стран, а преданность друг другу, людям. Хочется верить, что когда какой-нибудь исследователь захочет оглянуться на 20 лет назад и проследить историю компаний, которые, как и мы, поставили себе большую волосатую наглую цель – воспитывать дух людей. В связи со Starbucks он будет обсуждать, как мы жили этой целью и стремились к ней в своей повседневной работе. Целостность целей. В молодости мы полны самых разных надежд, интересов, устремлений, и они не мешают друг другу. Но честность перед собой заставляет нас осознать, В чем мы сильны и к чему нас влечет? Мы определяем, что нам больше по душе. Работа на свежем воздухе, искусство, умственный труд. Нравится ли нам создавать материальные объекты, взаимодействовать с людьми, придумывать нечто новое? Склонны ли мы вступить в брак, произвести на свет потомство? Желаем ли денег, славы, приключений или спокойной безопасной жизни? Когда ситуация с нашими влечениями проясняется, мы начинаем отчетливее видеть свои сильные стороны и склонности. Способность к некоторому виду деятельности и любовь к нему часто взаимосвязаны. В течение жизни мы приобретаем новые навыки и совершенствуем те, что у нас уже есть. Меняем направление и работаем над преодолением собственных недостатков. Но энергию, необходимую для упорного стремления к цели и получения желаемых результатов, дают нам наши природные таланты. Цели несут эмоциональную нагрузку. Если цель вас не трогает, она не ваша. Поднимите ее статус, сделайте ее значимой для вас, связанной с чем-то, чего вам хочется. Или откажитесь от нее. Компания нередко существует в отрыве от тех, кто заинтересован в реализации их целей, и тогда им легко отвергнуть саму идею цели. Очень часто руководители и владельцев бизнеса Невозможно вовлечь в процесс. Они взаимодействуют с недостаточным количеством людей и не обладают необходимой приверженностью целям. Любое свершение требует усилий, а те, в свою очередь, немыслимы без эмоциональной связи, без вовлеченности, без понимания того, на что направлены старания, зачем они, каков их смысл. Сколько раз я являлся в разные компании с одним и тем же вопросом? Хорошо. Я понял, вы хотите что-то там продать или открыть три сотни точек. А для чего? Есть у вас какие-нибудь задачи, кроме получения дохода? Что вы пытаетесь сделать? Какого события добиваетесь? Забудьте о годовом плане и бюджете. Мыслите масштабно. Рассматривайте долгосрочную перспективу. Думайте о целях, которые кажутся похожими на мечты, но связаны с такими сильными чувствами, что почти ощутимо на вкус. Их притяжение – самое мощное. Значение ценностей – выбор пути. Основа самосознания- ясное представление о своих ценностях, о своей шляпе. Что для вас действительно важно? Понимание того, каковы ваши ценности и пребывание в среде, позволяющей постоянно на них ориентироваться, нечто большее, чем ключ к удовлетворению от работы. Это еще и ключ к счастью. Мы должны быть уверены, что стремимся к самому главному. Не идите на сделку с собой, не соглашайтесь быть меньше, чем вы есть на самом деле. Ни один из принципов личного лидерства не устоит беспрочной основы. Чуткость, умение самостоятельно мыслить, прислушиваться к окружающим и не кривить душой помогут вам руководить лишь при условии, что они отвечают вашей сущности и целям организации. Чтобы сохранить свои ценности неприкосновенными, вам придется иногда принимать трудные решения. Принимайте их. Нет ставок выше этой. Задавайте себе вопросы и проверяйте, что покажут ответы. Например, «Что возбуждает и волнует вас в работе, когда вы особенно рветесь ее выполнить?» Чем вы готовы пожертвовать ради этой работы, этой роли, этой мечты? Силен ли в вас дух соперничества? Как вы относитесь к людям? Цените ли честность в других? Честны ли сами? Какие награды вас радуют? Существенно ли для вас, что вы живете вблизи тех мест, где выросли? Охотно ли вы путешествуете? Насколько для вас важна независимость? Каков ваш порог стресса? Что вводит вас в состояние потока, интенсивной работы, при которой время как бы останавливается? Где вам лучше работается? В рискующей на каждом шагу начинающей фирме или в условиях относительной стабильности, понятности, надежности ресурсов и капиталов? О каком неосуществленном плане, несостоявшейся попытке вы будете сожалеть? Какова-то единственная причина, по которой вы хорошо себя чувствуете, будучи самим собой. Подумайте, как бы вы оценили свой характер по десятибальной шкале по следующим параметрам. Готовность к риску, умение работать в команде, независимость, степень ответственности, автономности, степень ориентации на людей, в противоположность ориентации на проекты. В связи с ценностями часто обсуждается тема равновесия. Но для тех, кто всегда носит одну и ту же шляпу, живет и действует в соответствии с единственной системой ценностей, равновесие не является проблемой. Да, в какие-то периоды вам, быть может, придется слишком много работать и перенапрягаться, вы наверняка столкнетесь с кризисами и конфликтами. Но пока вы остаетесь собой, в вашей жизни есть смысл и страсть, в ней есть выбор, борьба и радость. Вы не пытаетесь балансировать, а просто живете. Когда вы знаете себя, когда слово у вас не расходится с делом, ни на работе, ни дома, вы учитесь, растете, меняетесь. Постоянные ценности послужат вам проводником в собственной жизни и помогут вести других. Ценности, которые дороже денег. Примечание. Смотрите книгу по your heart into it» Авторы Говард Шульц, Дон Джонс, Ян, Нью-Йорк, издательство «Гиперион», 1997 год. В этой книге рассказывается, как Шульц строил компанию чашка за чашкой. Иногда мы должны платить за то, чтобы не отступать от своих ценностей – личных, семейных или корпоративных. Нам трудно сказать «нет», когда открывается «нет», интереснейшая возможность, но воспользоваться ею нельзя, так как это был бы отказ от ценностей более глубокого уровня. И трудно сказать «да», когда согласие означает череду испытаний, проверяющих нашу преданность себе и друг другу. В starbucks мы давно поняли, что при любых проблемах, экономических ли, связанных ли с конфликтом или разочарованием в неудачной идее, наши шляпы и наши ценности остаются при нас. И самое главное – крепко за них держаться. Изменив друг другу или своим клиентам, мы бы сошли с верного пути и перестали быть собой. Частью той основы, на которой изъездилось наше взаимное доверие, а также доверие между нами и клиентами, была убежденность, что люди – это самое главное. Она проявлялась во всех наших действиях. Например, мы были тверды, как кремень в вопросе о премировании работников, всегда стремясь к Вознаграждать каждого, кто проявил себя как верный партнер, как ценный член команды. Укреплять свою веру в значимости и силы любого из нас, а не только старших менеджеров и высшего руководства. Это много значило для меня лично и хорошо согласовывалось с представлением нашего основателя, Говарда Шульца, о том, какую организацию он хочет построить. Принцип ориентации на людей полностью соответствовал моей точке зрения на бизнес. Очевидно, наши цели в отношении зарплат ставились не для получения конкурентного преимущества. Любой эксперт по розничной торговле или общественному питанию скажет вам, что в этих отраслях затраты на рабочую силу лучше свести к минимуму. Мы же намеренно их повышали, поскольку считали, что такой образ действий правилен и отвечает главнейшим интересам нашего бизнеса в долгосрочной перспективе. Я взялся определить новые правила начисления денег, зная, что нам будет тяжело, но мы сделаем максимум того, что в наших силах. Анализ, занявший несколько дней, показал, что повышение зарплат обойдется компании приблизительно в 1% общего объема продаж. Это весьма серьезное снижение доходов, но оно представлялось нам приемлемым. Я с радостным нетерпением ждал перехода на разработанную мной схему оплаты. Когда она была наконец введена, обнаружилось, что мы грубо ошиблись и расходы превышают 2% от объема продаж. Столь серьезное отличие создало неожиданные проблемы. Пришлось признать мои расчеты неверными. Но мы даже не рассматривали возможность возвращения к прежним зарплатам. Ценности значили больше, чем деньги. Ни один из нас не смог бы пройти по коридору и, заглянув кому-то в глаза, сказать «Мы все здесь заодно». если бы это не было правдой. И мы не отказались от заботы о людях, всех людях, поскольку она была одной из наших главных ценностей. Мы немало бились над тем, чтобы заставить финансовую формулу работать нужным образом. Но в итоге справедливое вознаграждение и дополнительные выгоды, которые мы предлагали партнерам, обеспечили Starbucks блестящий успех. Мы знали, что нам действительно дорого, кто мы и кем хотим стать. Это помогло нам держаться вместе, стремясь к общей цели – воспитанию духа людей. Единственная шляпа и мудрость окружающих. Может показаться, что самосознание представляет собой сугубо личную задачу и осуществляется целиком внутри нас, но это не так. Любая прочитанная вами книга, любой встретившийся вам человек, любое ваше переживание дает вам шанс узнать нечто новое о себе, о том, из чего вы сделаны. Никто не побудит вас к откровенной самооценке в большей степени, чем супруга, супруг, сосед по комнате или ребенок. Люди нужны нам не только потому, что они задают вопросы. Мы получаем от них поддержку и благодаря им видим свой потенциал, понимаем, кем мы могли бы стать. Вы достойны того, чтобы работать и общаться с людьми, способными ценить ваши заслуги И направлять вас. Тот, кто еще не полностью развил свои возможности, может целенаправленно учиться у окружающих, приобретая необходимые навыки и узнавая себя. Сказанное касается всех нас, как индивидов, лидеров, наставников, и это справедливо также для организаций. Нам необходимо учиться, вырастать, создавать команды и организации, поддерживающие обучение, предприимчивость и перемены. Ничто не обладает силой, сравнимой с движением человека к реализации своего потенциала, и даже к достижениям, превышающим этот потенциал. Макс Депре, легендарный руководитель мебельной компании Герман Миллер и сын ее основателя, как-то рассуждал о бегуне, который бежал на 100 ярдов, пробежал 95 и полностью выдохся. Примечание. Смотрите книгу Макса Депре «Музыка лидерства», изданную Санкт-Петербургским центром христианской литературы и информации в 1996 году. Оставалось всего пять ярдов, но он их так и не преодолел. В результате все предыдущие усилия оказались напрасными. Один из сборщиков, Герман Миллер, услышав на собрании этот рассказ, предложил Депре дополнить его. объяснив, что серьезные бегуны видят перед собой дистанцию в 110 ярдов, потому что во время состязания никто не может их обогнать до самого финиша. Этот принцип применим к любой нашей деятельности. Мы должны видеть то, что лежит за пределами наших возможностей, иначе мы рискуем не оправдать надежд и обесмыслить свои предыдущие достижения. Великие свершения требуют мышления, выходящего за рамки текущего потенциала. Тот, кто не мечтает, обделяет свое самоощущение и свою жизнь. Можно учиться у экспертов. На семинарах, тренингах, практических занятиях, сеансах лечения, коуч-сессиях. Можно просто наблюдать жизнь и размышлять. Все способы здесь хороши. Именно так мы в реальной жизни уверяем и шлифуем свои ценности, возможности и цели. Не мы находим шанс, а он нас. Каждому дано найти свой шанс или создать его. Для этого нужно обладать оптимизмом по отношению к себе, верой в себя. Таким образом, удивляйтесь, удивляйтесь, все снова сводится к самосознанию и поиску своей единственной шляпы. Этот путь нелегок, и дополнительным грузом на ваши плечи могут лечь ваше происхождение, воспитание, даже наследственность. Но если вы честны перед собой и действительно ищете дорогу, Вы ее найдете. Некоторые говорят, что мы сами создаем для себя возможности. На мой взгляд, пути возникновения возможностей загадочны. А мы видим их, если сами того желаем. Когда вы знаете, кто вы, дорога возможностей буквально разворачивается перед вами и сама вас ведет, если вы создаете себе собственный шанс. Каждая жизнь полна возможностей, но большинство из нас не замечают тех мест, где следует копать. Держите глаза раскрытыми, и вы найдете сокровище. В конце главы дополнительные вопросы, которые помогут вам лучше себя осознать. Что вы любите делать? В чем заинтересованы? О чем мечтаете? Есть ли у вас большие мечты? Запишите их. Что мешает воплотить эти мечты в жизнь? Какие из своих планов вам больше не хочется выполнять? Неважно, 20 вам или 80, чем вы хотите приобрести известность? Какую память оставить? У кого в вашем окружении вам стоило бы поучиться? Кто вдохновляет вас на увеличение собственного потенциала? Чем вы в данный момент увлечены? Что в данный момент приблизило бы вас к достижению поставленных целей? «Делаете ли вы это? Если нет, то почему? Могли бы вы это все-таки делать?»